если бы он мог решиться. Еще раз, зная, наверное, что не встретит ни одного взгляда, который помог бы, вдохнул в сердце мужество, глазами обвел зал. И вдруг... Михаил Павлович приблизился к нему, положил на плечо руку. «Брат мой», — проговорил он тихо и твердо. «Брат мой, продолжительная тоска неразумна и смертельна». Николай с минуту смотрел на брата, как на чудо. Этому можно верить, этот не предаст, не оставит. Брат, не такой, как те, курносые белобрысые. Миша, друг и товарищ детства, всем от лица до голоса и жеста, похожий на него. Он решился. На улице туман разрядился совсем. Падал крупными редкими хлопьями снег. Караул выбежал в ружье. Заметил только, что саперы. Не поглядел, как это делал всегда. По форме ли одет офицер? и как быстро построились. Он даже не узнал своего голоса, так неуверенно и хрипло заговорил с ними. — Вам доверяю сына. Берегите наследника. Караул рявкнул. — Рады стараться, ваша императорская Нет, нет, не разобрал, величество или высочество. Только от этой отчетливой быстроты что-то сдавило глотку, дернулся угол рта. Снежинки мелькали, плясали в воздухе. Казалось, их раскидывала трескучая барабанная дробь. Из белого блесточного покрова навстречу ему вырвалась какая-то часть. Кто-то подвел коня. Машинально взял стремя и разобрал повод. В глазах мелькали снежинки. Рота, спешившая ему навстречу, шла беспорядочным шагом. Капитан, бежавший впереди ее, узнать бы фамилию. Плох, ох, как плох. Но, видимо, предан. На ходу подал команду. Кажется, его не послушались. И тогда Николай, опять не узнавая своего голоса, наклоняясь с коня, и, пропуская один за другим, мелькавшие перед ним ряды запорошенных снегом киверов закричал. «Преображенцы! Хотите меня государем?» «А иначе как спросить? Разве солдат спрашивают?» «В первый раз, и пусть будет в последний». «Желаем! Желаем!» Нестроено и в разбивку послышалось в ответ. Казалось, это вернуло мужество бежавшему впереди капитану. Он гаркнул. «Смирно!» Команду приняли подтянулись ряды, как чугунный запечатал по земле шаг. «Государю императору!» От раскатистого громкого «Ура» Николай Павлович вздрогнул, как будто в него полетели комья снега. Вслед за бодро шагавшей государевой, отныне его ротой, бросив повод, проехал он шагом на площадь Сената. Поздно вечером из дворца были видны костры на Неве, это рубили проруби, и в них свозили трупы. У костров на улице грелись патрули, во дворце всю ночь горел свет. Император всю ночь допрашивал арестованных, которых доставляли прямо сюда. Не так-то просто было пройти через эти первые месяцы. Незнакомое и странное смотрела на Николая Павловича лицо, когда он подходил к зеркалу. Но это лицо ему нравилось, тогда его выражение не было постоянным. Только через шесть месяцев, когда было покончено с декабристами, оно приняло на себя маску грозной и невозмутимой величественности. В гневе у Николая темнели глаза. Тяжелым и страшным становился взгляд. Само лицо, его античные словно выписанные на музейном холсте, черты искажались редко. То там, то здесь, в империи, вспыхивали костры мятежей. Бунтовались помещичьи и казенные крестьяне, солдаты в военных поселениях. Работный люд на казенных рудниках и заводах. Какие-то безумцы дерзали осуждать его право. Кавказ упорно противоборствовал русским завоевателям. Раскольники не признавали его царем. На Яктеньи, в их молельнях, возглашалось здравие императору Александру. В первый же год царствования были пойманы и уличены три солдата, сеявшие в народе слух, что император Де не настоящий Посадили генерала на престол беглого солдата, а законный государь Александр Павлович жив и скрывается в надежном месте, только объявиться ему сейчас никак невозможно, потому что хотел он дать народу волю, зато его царство и лишили. Николай только морщился, когда ему докладывали о том, о другом или о третьем. Темнели и делались страшными глаза. На Кавказ один за другим уходили из империи корпуса, на Поволжье, Чиновники разрушали и опечатывали раскольничьи скиты, насмерть забивали шпиц дерзавших усомниться в его царском происхождении. Но от этого спокойнее не делалось. Этих, окружавших его, с трепетной готовностью кидавшихся исполнять каждое его приказание, он не боялся. Что ж, если что, и таят. Ну и пусть. Труднее было проникнуть в сердечные глубины Релеева с братьей. А вот проникнул, раскрыл, победил. Страшило другое. У тех, вот как выведать, многомиллионных, загадочных, непонятных. Они кричали ему «Ура!», бежали за экипажем, когда он появлялся на улице. И они же кидали в него поленьями и кирпичами с лесов Исаакиевского собора 14 декабря. В 29-м году, когда короновался короной польской, ему тоже кричали «Виват!» и толпами запрудили улицы. Через полтора года Те же варшавские ремесленники вместе с мужичьем вырезывали его гарнизоны, ломали, выбрасывали из присутственных мест его портреты и кричали «Долой! На фонарь! Пусть сгинет!» «Государя любит простой народ», — говорили при дворе. «Он умеет, как никто, разгадать душу простолюдина». Но сам-то Николай Павлович знал и знал хорошо, что этого-то как раз ему и не понять. Это для него закрыто. Он мог усмирить одним жестом холерный бунт, окриком повернуть в панике разбегающуюся толпу, но смотреть один на один в глаза простому солдату он не решился бы дольше одного короткого мгновения. Годы и жизнь открыли ему, какой промежуток времени может действовать, обдавать трепетным страхом его тяжелый взгляд. Тех он презирал, этих ненавидел, других боялся. Докладывая о бунте в Новгородском округе военных поселений, Бенкендорф очень осторожно, только намеком, коснулся имевшегося у него жандармского донесения. В нем говорилось, что находящийся с бунтовщиками вместе некий кантонист, народной молвой, считается за побочного сына покойного императора Александра. И те так его и прозывают — цареныш. Причина этой молвы якобы такова, что мать всего кантониста, поселянка Новгородского же округа, Была некогда в случае у графа Рокчеева удостоилась обратить на себя внимание покойного государя. Все это Бенкендорф изложил весьма и весьма осторожно, а изложив, даже перестал шевелить губами, зажав меж них на всякий случай кончик языка. Он ждал вспышки обычного в таких случаях гнева, молниеносного, уничтожающего взгляда, но царь только усмехнулся многозначительно и весело, потом поморщился. «Врань ее!» Среди дел предыдущего царствования ему как-то попалась переписка по поводу неудачного сватовства его сестры, великой княжны Елены Павловны, за императора французов. О настроении московского общества в отношении к всему факту почт-директор Ключарев доносил тогдашнему министру полиции. «Расположение мысли о нашей великой княжне, если бы жребий пал быть ей невестой императора Наполеона, имею долг неуклонно представить вам со всей искренностью, что ни один голос, в краткое время, как я сказал, существование сего слуха, не был приятным. Причина – недоверенность, далеко распространенная к намеревающемуся вступить в новый брак. Даже говорили, что Жозефина не а может быть, он сам таков, а потому, как прежде случалось, например, с Генрихом VIII и царем Иваном Васильевичем и прочими, последует развод за разводом, по причине одинаковой. Что касается до первого в государстве сословия – Оно может рассуждать глубже политически, хотя и тут, думаю, не найдется много так мыслящих. А впрочем, по уважительному моему замечанию, причтут действия необходимости и угождению. Я не пропущу, если возобновятся слухи относительно нашей великой княжны, возможное узнать и уведомить в подробности вас. А теперь все замолкло и кажется очень в покойном ожидании. Можно приметить, что разводом дамы очень недовольны. Улыбка ироническая и веселая заиграла на губах, когда Николай Павлович прочел это донесение. А может, он и сам таков? Хм, да, может. А король Римский граф Валевский, благоденствующий поныне у меня в Варшаве, ведь похож-то как медаль его чеканки. Примечание. Граф Валевский, побочный сын Наполеона I, проживавший в тридцатых годах в Варшаве. Губы кривились все больше и больше. «Вот этот белобрысый кострат! Так это верно! Эх, -э, не стоило выведывать и у Нарышкиной!» С брезгливой гримасой Николай Павлович отодвинул от себя папку. Больше уже не требовались во дворец дела, касавшиеся матримониальной дипломатии братнего царствования. Давнишняя и презрительная ненависть к нему самому нашла, наконец, свое выражение. При встрече траурной процессии с его телом Николай Павлович жестом остановил катафалк, спешился на глазах тысячной толпы опустился на колени прямо в снег. Чувство какого-то годливого отвращения к самому себе, к этой лицемерной, ничтожной позе, охватило его. Он чувствовал, как от подбородка до висков лицо заливает краска возмущения и стыда. Приложил к глазам платок. В толпе пронесся почтительный шепот. Безветренный морозный день, сделал его таким явственным, как будто ему на ухо докладывали об удивлении и восхищении его порывом. Он не знал, что нужно делать дальше. Коленями сквозь лосины чувствовал ледяную жесткость январского снега. Ноги ломило. Отвернулся, смотря в ту сторону, где на сизым небе редкой рассыпанной стаи летели черные галки, и мутно серебрились пустые поля. Поднялся с колен, не оборачиваясь, прошёл к державшему лошадь. Обернуться было противно и стыдно. Пять лет спустя в бане, в старом зимнем дворце, парил его древний, как эта жаркая сырость, банщик. «А ну-ка, старик, поддай!» Пар густым непроходимым облаком заполнял всю баню. Бледными радужными искрами просвечивали в нем огоньки свечей. Пот, горячий, как кипяток, катился по телу. А император все требовал и требовал поддать. «Ох, ваше величество!» «И можешь же ты париться!» — кряхтя над неизвестно какой по счету шайкой, вымолвил банщик. «А что? Да как же? Третьего царя послал Господь парить, а это этакого видеть еще не приходилось. Пар любишь, русский человек!» Николай тревожно насторожился. «Это ты к чему болтаешь?» «Мыть, Ваше Величество, сердце радуется!» — не спеша и с задышкой заговорил старик. «Эна, тело какое! Пару не боишься!» значит, и страстью своею вполне владеть можешь. Богатырь! Эх, да что там говорить! Настоящих людей наделаешь!» Старик чего-то договаривал но и от сказанного больше, чем от жаркого пара, чем от этих так любовно и нежище скользивших в мыльной пене по его телу рук, морящая сладкая истома, как дурман, подступила к голове. В 1837 году Николай писал в одном письме Бенкендорфу. «Сегодня все идет обычным чередом. Очень хороший парад конной гвардии, обед, и вечером был в монт Правда, это достаточно для моего сорок одного года, и ко всему этому проливной дождь». Он мог бы еще похвастаться, что в это же время, невзирая на свои сорок лет, как двадцатилетний поручик, не перестает уволочиться и изнывает от влюбленности не оставляя в покое ни одной хорошенькой женщины. Желанием император дорожил больше, чем его осуществлением. Влюбляясь, изменял жене. С искусством, которому позавидовала бы любая ветреница, он переживал волшебное, ничем не сравнимое чувство. Как будто слетали с его плеч годы, не тяготили в сердце никакие тайные мысли и подозрения. Листило и толкало к каждому новому увлечению еще и другое. он знал и в этом крылось тоже ни с наслаждение. Знал, что к нему тянутся, ему отдаются восторженно и ревниво, не только потому, что он император всероссийский, но и потому, что он красив, строен, умеет внушить и любовь, и восторг к себе. Любой с собой и перебирая в памяти ощущения, которые оставались от той или другой встречи, Николай Павлович, в разнице поступков и приемов, как будто разгадывал причину, всегда удивлявшего несходства со старшими братьями. Раз в Петергофе, во время утренней прогулки, вслух вырвалась фраза «Если бы я мог проникнуть в тайну собственного рождения, я бы основал вторую династию». В парке он был совершенно один, но после этого три дня испытывающий подозрительно присматривался к лицам придворных. Казалось, что все же кто-то подслушал его, и в эти дни, больше чем всегда, придирался к тем из них, которые имели несчастье кичиться отменной чистотой своего рода. В своих симпатиях всегда он тяготел к фамилиям неславным и неизвестным. Мучительное подозрение о темной неизвестности собственного происхождения не оставляло его никогда. Постоянно страшило, что окружающие смогут прочесть это в сердце. И вот, скрывая от всех, стараясь скрыть от собственных глаз, как страшную позорную слабость, в конце концов убедил, заставил поверить и себя, что он и Россия, он и держава. Синонимы нераздельно общие. Видел в себе живое воплощение грозной, величественной идеи монарха в этот пустой развращенный век. На докладах нетерпеливым жестом отстранял, если мы пытались выложить на стол карту той или иной части его владений. «Не нужно. Знаю и так. Это у меня в голове». Не отдернул руки, когда законный монарх Молодой австрийский император припал к ней с благодарным поцелуем.